Глава двадцать один. Калинин. «Макс, сколько лет, сколько зим!» Галицкий весело хмыкнул и оперся локтем на свободный стул, давая понять, что место занято. «Давно не виделись, да, дедушка?» Я дернул свободный стул на себя, и Галицкий едва не свалился. Побагровев, он смелил меня ядовитым взглядом. «Нет, ну а как ты хотел?» Назвался родственником. Будь так добр провести вечер вместе. Я шумно плюхнулся на свободное место и подмигнул Вере. Она вспыхнула, а потом улыбнулась. В ее карих глазах появился озорной огонек. — Как я рада, что вы пришли, Максим Викторович! — Можно просто Максим. Я улыбнулся ей в ответ. — Потанцуем? — Прямо сейчас? Я поднялся из-за стола и с вызовом протянул ей руку. «А почему бы нет?» Она усмехнулась и вложила свою руку в мою. Под ядовитым взглядом Галицкого мы с Верой вышли на танцпол. Музыканты на небольшой сцене заметили нашу пару и тут же включили какой-то очень известный медляк от Джорджа Майкла. Я привлёк Веру к себе. Какая же она восхитительная, нежная и красивая в этом чёрном платье. У меня даже дыхание перехватило, когда она осторожно обвела мою шею руками. «Вер, поехали отсюда, а?» Сжимая ее в своих объятиях, тихо шепнул ей на ушко. Она подняла на меня глаза. «Что, прямо сейчас?» Спросила удивленно. «Почему бы и нет? Приглашаю тебя на свидание». Она прильнула ко мне и прошептала. «Если на свидание, то я согласна». «Все, я пропал. Нет больше никаких желаний, только прижимать Веру к себе и целовать ее манящие губы». Поймав ее взгляд, я утонул в омоте ее карих глаз и хитро улыбнулся. «Так что, сбежим отсюда!» Она игриво провела пальцами по моей щеке и улыбнулась в ответ. «Встретимся в гардеробной через пять минут». Медляк сменила зажигательная песня, и мы с Верой вернулись к столику. Галецкого на месте не оказалось. Его взяли в оборот Наташа и Эля. Они отчаянно пытались впарить ему огромный мешок с подарками для веселых конкурсов. Вера взяла сумочку. — Я готова бежать с вами, Максим Викторович. — Тогда вперед, пока нам снова не помешали. И тут в зал влетела на своих драконьих крыльях «Раиса Николаевна». Заметив Галицкого, моя бывшая теща расцвела, как майская роза. «Эдуард, вот вы где! А я вас везде ищу! Думаю, где же этот Дедушка Мороз?» Беспардонно поставив свой радикюль из красной кожи на стул, который занимала Вера, теща поправила свое умопомрачительное платье, больше похожее на золотистую чешую дракона, и одарила Галицкого зловещей улыбкой. «Танцуют все!» Громко прикрикнула на весь зал она и крепко вцепилась в локоть миллионера. «Эдик, мы с вами откроем этот вечер!» Эля с Наташей недоуменно переглянулись, а мой новоявленный брат беспомощно фыркнул, от цепкой хватки драконши было не так просто увернуться. «Кажется, Раиса Николаевна снова в своем амплуа. Надо бежать отсюда, пока она ничего не натворила», – подумал я. «За гирляндой мне было стыдно до сих пор. Воспользовавшись моментом, я потянул Веру в гардеробную. Позвольте вам помочь». Улыбнувшись, я выхватил у нее из рук пальто и помог его надеть. «Спасибо», – зарделась она. Краем глаза я заметил, как Наташа уверенно идет к черной двери, за которой меня ждала управляющая Олеся в красном платье. «Так, я не хочу знать, чем у них все закончится. Идем?» Я быстро накинул свое пальто и взял Веру за руку. «А куда пойдем?» Она доверчиво сжала мою руку в ответ, и от этого сердце обожгло пламенем. «Не знаю, куда-нибудь, где можно побыть вдвоем». «Подарю тебе полмира», – лилась красивая песня из колонок у входа в ресторан. За стеклом в банкетном зале моя бывшая тёща танцевала танго с Галицким. «Как это развидеть?» «А может, в парк?» – предложила Вера. «Точно, в парк. В небольшом парке зажглись первые фонари, а с неба летели снежинки. Мы с Верой крепко держались за руки и шли по припорошенной снегом дорожке». Что-то говорили друг другу, смеялись. «Ведь неважно, куда идти, когда рядом та, которая дороже всего, верно?» «У тебя снежинки на губах, чувствуешь?» «Немного». Вера рассмеялась и задрала голову вверх. «Они еще и щекочутся, но какие же они красивые, Макс, смотри!» Она протянула руку и попыталась поймать снежинки. «Они таяли. У тебя рука теплая, нужны перчатки». Я торопливо достал из внутреннего кармана пальто свои кожаные перчатки и одну перчатку надел ей на руку. Теперь, видишь, их надо сфотографировать! Вера радовалась снежинкам, как ребенок, а я, кажется, я в нее окончательно влюбился. Вместо того, чтобы достать телефон и сфотографировать снежинки на ее ладони, я вдруг привлек Веру к себе и сделал то, чего мне хотелось больше всего. С нежностью провел подушечкой большого пальца по ее щеке, а в следующий миг поцеловал ее в мерцающие от тающих снежинок губы. На мгновение она замерла от неожиданности, а потом медленно ответила на мой поцелуй. Мы целовались и целовались посреди заснувшего парка, а с неба на нас сыпались крупные снежинки. И не было ничего прекраснее нашего утопающего в снегопаде, первого поцелуя. «Мы с тобой сейчас пойдем вон в то кафе. Видишь, там мигают огни, а значит, оно работает». Притягивая Веру к себе, сообщил я. «Кафе на двоих? У нас будет настоящее романтическое свидание?» В ее карих глазах вспыхнул восторг. «Да, самое настоящее свидание в снегопад. Там подают вкусные пирожные». «Ты их пробовала?» нет но я читала о них очерк в интернете. Какой-то блогер ходил в кафе и сделал репортаж. «Тогда вперед! Попробуем твои пирожные, закажем Глинтвейн и будем долго смотреть, как на землю падает снег». Я взял ее за руку, и мы заторопились по заснеженной дорожке в сторону работающего кафе на двоих. Нам с Верой повезло – В этот вечер посетителей было не очень много. Все участвовали в предпраздничной гонке за продуктами к новогоднему столу. Романтическое свидание было только у нас и еще одной парочке, которые были неинтересны новогодние салаты. Мы заняли место у окна. «Как здесь красиво!» Вера с восторгом коснулась рассыпанных по белой скатерти лепестков роз. «Поверьте, сейчас будет еще красивее!» Подмигнул нам официант и зажег маленькие свечки в стеклянных подсвечниках в центре стола. Коснувшись маленького выключателя на стене, он сотворил настоящее волшебство. Подоконник вспыхнул цветными гирляндами. «Так намного лучше!» С довольным видом сообщил нам он и чинно подал меню. Несколько мгновений мы с Верой не могли оторвать глаз от окна. Засыпанный снегом парк, стеркающий гирлянды, Свечи на усыпанном лепестками рос в столе. Кажется, мы попали в зимнюю сказку для двоих. «Глинтвейн, принесите сразу!» Полистав меню, попросил я. «И мы, пожалуй, поужинаем». «У нас есть отличная утка в яблоках и апельсинах». «Вера, мы будем утку?» «Мы будем все!» Рассмеялась она. «На корпоративе я так и не дождалась горячего». «Отлично!» Несите нам утку в апельсинах. И что еще, Вера, выбирай? Ваши фирменные пирожные. Вера улыбнулась официанту, и он внес ее заказ в свой блокнот, после чего отправился на кухню. За окном красиво кружились снежинки, а я не сводил глаз с Веры. Новогодняя атмосфера кафе, приятная музыка, настоящий снегопад. Нас двоих казалось... околдовала особая магия этого места. Я рассказывал ей какие-то старые анекдоты, а она смеялась. Рука сама собой коснулась ее руки. Большой палец провел по ее запястью, и Вера зарделась. Мои губы дрогнули в улыбке. Я едва сдержался, чтобы не поцеловать ее еще раз. Вот и наш заказ. Горячая, глинтвейн, пирожный. Все же мне казалось, они вкуснее, Попробовав пирожное, с сожалением сообщила Вера. «Я думала, внутри крем, а там взбитые сливки». «Пирожные, как пирожные!» Я пожал плечами. «Мне кажется, они все одинаковые». «То есть сладкое ты не любишь?» «Ну, скажем так, я не сладкоежка, хотя вкус пирожного немного чувствую». «Уверен? А так?» Вера игриво улыбнулась зачерпнула десертной ложкой крем с пирожного и осторожно поднесла к моим губам. «Из твоих рук оно кажется божественным!» Облизнув ложку, с придыханием сообщил я. «Нет, серьезно? Так слаще! Макс, ты все сочиняешь!» Рассмеялась она. На столе завибрировал мой мобильник. «Не буду брать!» «Даже не взглянул на экран я!» «Хватит с меня на сегодня приключений!» «А вдруг там что-то важное?» Вера обеспокоенно посмотрела на меня. «Ладно». Я покосился на экран в надежде, что телефон перестанет звонить, а потом нажал на прием вызова. «Здравствуйте! Мы доставка мебели населению». «Какой еще мебели?» «Как какой? Мы вам диван привезли». «Как привезли? Без предупреждения?» «Да, уже выгрузили». «Стоим у вашего подъезда. Открывайте дверь, а то снег сверху на ваш диван сыплется. Диван, конечно, накрыт целлофаном, но все же будет лучше, если вы поторопитесь». «Товарищи, вы в себе! Меня нет дома! О таком предупреждать надо!» «Мы хотели сделать вам новогодний сюрприз». «Сюрприз? Это тот диван, который стоит почти полмиллиона?» Вера с тревогой коснулась моей руки. «Да». Его выгрузили из машины под подъезд и ждут, когда мы откроем дверь. «Как можно дизайнерский диван поставить под снег? Максим, надо ехать!» «А как же наше свидание?» «А диван! Свидание можно продолжить после того, как диван занесут домой!» «А Ярик уже почти шесть вечера!» Вера загадочно улыбнулась и накрыла мою руку своей. «Ярик сегодня остается ночевать у своего друга». «До завтрашнего полудня я совершенно свободна, так что поехали спасать диван». Кажется, от ее улыбки и интимного прикосновения у меня перехватило дыхание. «Раз так, значит, едем». Я подозвал официанта. «Принесите, пожалуйста, счет». «Ну вот, теперь мы едем спасать диван, потому что недотепы из доставки мебели населению решили сделать мне новогодний сюрприз». А как романтично начиналось наше свидание. Даже танго Райса Николаевны не смогло его испортить.